глава 234 Дуль 2 Пред предложение было отклонено и Уила тут же вытолкнуло обратно. Но при попытке вернуться он просто прошел меж каменных столбов, не получив сообщение. Вход исчез или скорее всего переместился. Этот факт был неприятен, ведь поиски невидимых дверей и дело такое может и до бешенства довести.мертвых врагов больше не было. Тела всех, кроме той троицы, растворились до его прихода, поэтому разбойнику оставалось лишь гадать, живы ли командиры Роя и святых, умер ли или живым остался кто-то один. Вариант, при котором погибли оба, был самым заманчивым, но Уилл понимал, что такое вряд ли возможно. Солдаты предпочитают вовремя остановить своих командующих, чтобы те не пали в приступе ярости. «Что ж, эту проблему я оставлю будущему себе». ворон осмотрев разрушенный сожженный лагерь удовлетворенно кивнул теперь можно было и вернуться скоро враги сложат два плюс два и поймут кто именно виноват в гибели их солдат делая ставку на то что своими действиями запустил пока неизвестное игрвое событие уил по возвращении приступил к третьей фазе своего плана. Е ему удалось дестабилизировать отношения врагов осталось подложить приманку что борой оставил все свои планы и плотно взялся за империю и надеяться что та в ответ тоже отложит свои дела Уиллу необходимо было больше времени для подготовки к войне чтобы по возможностию совершить блицскрик то есть быстро и эффективно покончить с теми, кто мешает ему спокойно завоевывать этаж нужно было лишь собрать недостающие фрагменты и направить их в нужное русло амин Не озаботившись даже постучать разбойник быстрым шагом вошел в кабинет, но его хозяина не оказа на месте в кои-то веке он нужен был сидящим именно за своим столом чё тебя подири мужик поймав первую попавшуюся горничную уилл узнал что его друг сейчас проводит военный совет со своими подчиненными, поэтому пришлось подождать одно дело врываться к нему в кабинет, другое мешать работать с офицерским составом. Пдал солдату стоящему возле двери зала, в котором проходило собрание, чтобы тот незамедлительно оповестил именно о том что сразу после окончания совещания его ждет король Уил удалился. Про полчаса прежде чем капитан зашел в его кабинет Мо король прошу простить за столь долгое ожидание все в порядке время еще есть но все же чем раньше мы начнем, тем будет лучше. Я внимательно слушаю мужчина присел напротив хотя бы в таких мелочах он не ждал дозволения. Я тут навести у наших друзей из лагеря в дверях монарха вы сделали что капитан невольно задержал дыхание но быстро вспомнил что тот посланник и облегченно добавил чего нам стоит ожидать если все пойдет по плану то у нас может появиться шансу выиграть достаточно времени для последующей войны я весь внимание лицо собеседника было серьезным а и вот он был настроен на деловой разговор Хрупкое равновесие было нарушено, и сейчас все в руках короля. Для начала расскажи, есть ли у нас агенты в Святой Империи и много ли их? Да, разумеется. Как по-вашему я получаю сведения о передвижениях противников? Ну да, ну да. Я просто уточнил. Тогда передай им, что у них появилось задание. Идея была проста. Говорят, что все гениальное просто. Но Уилл не был уверен, что его идея так уж гениальна. Весь его расчет строился на том, что королев золототийцев предпочтет отложить сражение, узнав о слухах утверждающих, что то, тут, то там на территории святых видели голубое сияние и кристалл, подчиняющий всех вокруг. а также о том, что все это было демонстрация перед будущей продажи этого кристалла в одном из аукционных домов столицы Святтой империи. Наверняка без ее внимания не останется и очередная новость об исчезновении королевы Адамароны, которая вроде как отправилась куда-то на север, не сообщив ничего своему мужу-королю, но прихватив в отряд то ли двадцати, то ли ста двадцати солдат. Приманка была так себе, и дабы быть готовым к тому, что она не сработает, парень, связавший с Молли, попросил ее достать самое эффективное АОЕ заклинание. Это был план «Б» для отсрочки сражения – «Партизанская война». возмущающаяся ледия рака быстро согласилась как только он упомянул ифрита ее лицо в тот момент когда она прочитала сообщение сложно было назвать миролюбивым молли катрин как обычно находишаяся рядом не могла пропустить изменения в настроении подруги необра обращай внимания устало вздохнув та отписала что все будет и закрыв переписку злобно ругнулась «Черт бы тебя побрал, ворон! Я когда-нибудь получу преимущество в переговорах или нет?» Следующие несколько дней этот самый ворон терпеливо ждал докладов, не покидая своего этажа и охотясь в чего уж там родном лесу Таргада. Но это не было бессмысленной охотой. Найдя время и возможность, Уилл потихоньку поднимал отношения с Хоргами, этой чудной, но по большей части дружелюбной нацией. Также он, наконец, помнил, что нужно озаботиться лечением своего недомертвого друга. Быстро найдя нужный форум, разбойник выбрал оптимальный вариант в виде скармливания ему конечностей убитых мобов. Были еще специальные зелья, заклинания, которыми обладали только игроки-нежить или некроманты, а также ритуалы с травами, кровью, пентаграммами и прочим дерьмом. Поедание восстанавливало здоровье медленно, но лучше уж так. правда в какой-то момент наблюдая за тем как шми раз излечивается уил подметил что у него очень странный отряд уже двое занимались трупоедством так себе диета но что поделать три дня спустя парень получил очень хорошие новости солдаты шпионы и прочие латиййцы словно беженцы с оккупированной земли начали массово перебираться в империю кажется королева мать не хотела спускать все на тормозах даже если это всего лишь слух ведь окажись это правдой простить тебя будет сложно и у вас что бы то ни стало нужно было найти источник подобных сплетен и серьезно с ним поговорить уил прикрыв глаза откинулся на подушку вернувшись во дворец и получив известия он направился к своей королеве и долго мне торчать замки снова ноннель сложив руки на груди смотрела на развлекшегося короля в идеале месяц но зная тебя это невозможно поэтому я кое что придумал чтобы ты не скучала кое что хм, и что же девушка заинтересовано присела рядом и тот протянул ей руку на которой мягко переливаясь голубым сиянием лежал кристалл императора это то о чем я думаю она сглотнув во все глаза смотрела на такой доступный и страшный предмет ты думаешь я готова я помню что мы хотели сделать это после похода к дверям но все же за последнее время ты стала гораздо сильнее поэтому если ты захочешь мы можем попробовать девушка еще минуту смотрела на прекрасно ограненный камень и резко встав заходила по комнате она мерила ее шагами но поняв что это не помогает собраться с мыслями взяла со стойки тренировочное оружие пара выпадов и винтов разящих воздух и стремительные удары кончиком лезвия манекен помогли сбросить внезапно возникшее напряжение она посмотрела на будто бы и не сдвинувшегося с места парня и утвердительно кивнула я я согласна «Я правда хочу узнать себя. Настоящую себя». «Я буду рядом, так что смогу остановить все, как только пойму, что с тебя хватит. Идем?» «Да, хорошо. Но мы что, будем делать это прямо здесь?» «Нет, во дворце есть более подходящая комната. Там просторнее». «Тогда идем?» Пустой подвал, в котором когда-то наверняка что-то хранилось, но за прошедшие века все либо распродали, либо использовали, встретил тишиной. толстые каменные стены являющиеся фундаментом и запах сырости окружали пришедшую сюда венценосную пару уилл сидел на пустом бочонке и смотрел на девушку которая снова начала нервничать она не взяла с собой оружие поэтому подняв какую то трухлявую доску попыталась помахать ей но затея с треском в буквальном смысле слова провалилась да что ж это такое я же хочу этого умом понимаю но как же страшно почему так страшно а не остановилась и посмотрела на ворона, будто ожидая, что тот поможет ей найти ответ. Но тот и лишь молча посмотрел на нее и сделал то чего она никак не ожидала. Шыгнув навстречу парень потянул ее к себе и мягко поцеловал. Эффект неожиданности сработал на все сто. Ее разум чуть ли не закипел и в сует она думала о том, какого чертрта здесь происходит. мысли о кристалле выветрились напрочь. это не первый ее поцелуй жизнь в эти риски в компании мужчин уже преподнесла ей подобный опыт несколько секунд и уил слегка отстранившись заглянул ей в глаза все еще переживаешь я да но теперь по другому поводу проведя кончиками пальцев по губам все еще находясь в легкой прострации ответила королева обращайся усмехнувшись ответил разбойник приступим или тебя вновь успокоить «Эм... пожалуй приступим улыбнувшись девушка глубоко вздохнула и протянула руку и правда он ведь рядом внимание ваши отношения с ноннель изменились текущая степень отношения романтичное увлечение 10 из двухсот ворон посмотрел на решительно настроенную ноннель и закрыв сообщение достал кристалл медленно положив его на белую ладонь девушки он наблюдал как то плотно зажмурившись ждала ужасной боли но все что она почувствовала было лишь неприятным жжением больно но терпимо подумала королева кристалл словно плавился в ее руке и медленно впитывался в нее как только он исчез тело на нель засветилось напитанное ментальной энергией и уил на несколько секунд даже смог разглядеть кровяные сосуды сквозь прозрачную кожу лица и рук будто смотрел на кристалл кристалл имеющую человеческую форму как ты себя чувствуешь Оповещения от системы не появлялись, видимо, хватило прошлого раза. «Жжется, но я могу это выдержать. Так и что теперь?» Спросила она, рассматривая руки и смешно надув щеки, словно говоря «И это все?» «И чего я тогда так переживал это?» «Погоди, я как раз собирался посмотреть изменения». Ворон облегченно выдохнул. Все обошлось гораздо лучше, чем он того ожидал. Нанель не страдала, и, кажется, кристалл полностью интегрировался в ее тело. «Посмотрим-ка...» кристалл императора подчинения ранг эпический заряжен 700 из 1400 описание позволяет поглощать в любую проклятую энергию и превращать в ментальную. Требния нет характерракистики позволяет контролировать до 60 существ против их воли заставляя выполнять все ваши команды устройство успешно найтино. количество целей для подчинения увеличена в два раза затраты на подчинение снижены ограничения изменены затраты одно существо человек с то влияния и 70 единиц ментальной энергии длительность до смерти цели или освобождения по воле владельца кристалла ограничение первое за подчинение игрока снимается три очка влияния в секунду и 3 единиц ментальной энергии второе. есть шанс подчинить древних могущественных существ с вероятностью в 2 процента третье нельзя подчинить тех у кого стопроцентное сопротивление ментальной магии 4ое нельзя подчинить врага выше вас на 30 плюс уровненю 5 если люди узнают что кристалл был восстановлен на вас начнется охота по всему этажу как для того чтобы уничтожить его так и для того чтобы завладеть им э, что за ворон понял что потраченные усилия определенно того стоили особенно порадовала возможность подчинения врагов на тридцать моть его уровней больше правда актуальна оставалась проблема с количеством очков влияния у него была кое какая идея насчет получения их причем в огромном масштабе но там стоило все тщательно взвесить а если что то пойдет не по плану он потеряет очень и очень многое но об этом пока рано было думать. «Их эксперимент прошел весьма удачно. Осталось узнать, может ли сама Нанель управлять силой кристалла. Ладно, нам нужны подопытные. Где-то тут наверняка есть крысы. Пожалуй, начнем с них. Хотя...» Уилл осмотрелся и, представив, как отразится на их репутации то, что король и королева бегают за крысами в подвале, решил подвязать на это дело кого-нибудь более подходящего. «Лучше подождем, когда нам их поймают».